Никогда в жизни он не был в Миссисипи, и даже сейчас, когда в его работе что-то прочно заклинило, он был еще очень далек от того, чтобы вступить на путь плагиата. Он сел за руль, включил зажигание и подумал о том, с какой легкостью человеческий разум принимает порой сверхъестественные объяснения. Морд не видел... То люди даже те которые стараются быть честными перед самим собой знают когда в их жизни что-то подходит к концу вот уже вспыхнули аршинными буквами на стенах их домов надписи возвещающие конец их прошлой жизни они продолжают считать что все происходит по-прежнему то что им дорого они продлевают правдами и неправдами передергивая карту делая вид что их жизнь от телеграмма и выговаривая себя, что временные сложности рано или поздно пройдут, и все опять вернется на круги своя. Морд думал, что, будучи лишенной этой способности к самообману человечества, и так довольно безумно и обезумел бы еще больше. Но иногда правда сметает эту тщательно выстроенную линию обороны, тогда уклоняться от нее бесполезно. Разбивает тебя с ног и распластывает, как клокочущая волна прилива, прорвавшая возведенную у нее на пути дамбу. Одно из таких катастрофических откровений Мор Трейни пережил сегодня, когда представители полицейского и пожарного управления ушли, и они с Эмми, с Тедом Милнером остались тихо бродить вокруг дымящихся развалин зеленого викторианского дома, простоявшего под номером 92-м на Канзас-Сити-стрит. В 136 лет. Именно во время этой короткой траурной инспекционной прогулки он вдруг понял, что его совместная жизнь с эми в девичестве Доут из Портленда, штат Мэн, закончилась. Не было уже ни семейных размолвок, ни бракоразводных процессов, все было в прошлом. Это был не тот случай, когда... Как это порой случается, стороны еще могут примириться и возобновить отношения. Все закончилось. Их семейная жизнь стала уже историей. Даже дом, в котором они провели вдвоем столько прекрасных дней, превратился в ряд уныло тлеющих балок, торчавших, как зубы великана из выгоревшей ямы подвала. Их встреча у Марчмена в маленьком кафе на Уитчем-стрит прошла, в общем-то, сносно. Эми поднялась, чтобы обнять его, и он в ответ стиснул ее в объятиях. Но когда он попытался поцеловать ее в губы, она ловко увернулась и поцелуй угодил в щечку. целую в щечку!» Как говорят конторские служащие, приветствуют друг друга на вечеринках. «Что ж, рад видеть тебя, дорогая!» У Теда Милнера этим утром волосы были гладко расчесаны, и он был ничуть не похож на Альфа-Альфу. Сидя за столиком в углу зала, он молча глядел на них. В руке у него была трубка. За последние три года морт не раз уже видел его с этой трубкой в зубах на различных приемах и вечеринках. морт ни минуты не сомневался, что трубка-притворство — бутафорский трюк, придуманный, чтобы выглядеть старше своих лет. Сколько же лет ему на самом деле? Этого морт точно не знал, но Эмми было теперь 36 шесть, а Тед в своих безупречных вареных джинсах и элегантной рубахе с открытым воротом был, пожалуй, младше ее годика на 4. Если не больше, он подумал, что лет через десять, а может и пять, Эмми еще хребнет горе, но решил, что пусть ее предупреждает об этом кто-то другой. Он спросил, есть ли новости, и эми сказал, что нет. Затем в разговор вступил Тед. У него был южный, легкий акцент, впрочем, не такой чудовищный, как гнусавое урчание Джона Шутера. Он сообщил, что начальник пожарной охраны и лейтенант из полицейского участка в Дэйре... Будут ждать их, как он выразился, на месте происшествия. Они хотят задать Морту несколько вопросов. Морт сказал, что это прекрасно. «Но, может быть, он закажет себе чашку кофе?» — спросил ты от «Время еще есть». Морт сказал, что это тоже прекрасно. Потом Тед спросил, как у него дела, и Морт снова сказал, что, мол, прекрасно. С каждым разом, слетая из губ Морта, слово это несколько обессмысливалось. Эмми с тревогой наблюдала за их диалогом, и Морт, пожалуй, понимал, почему. В тот день, когда он обнаружил их вдвоем в постели, он сказал Теду, что убьет его. Не исключено, что он пообещал убить их обоих. Вообще-то, события этого дня были в его памяти как бы подернуты туманной дымкой, и он подозревал, что они тоже помнят их не слишком отчетливо. Для него...